2 сентября, 23.00, гостиница в Санкт-Петербурге. Они опять усталые, эмоционально измотанные, но на этот раз довольные вернулись в свой номер. Ева уже привычно расположилась на диване. Дан присел в кресло напротив нее. — Я до последнего боялась, что она мне не поверит, — призналась Ева. — К счастью, ваша репутация сослужила нам свою службу. Благожелательно ответил ей дознаватель. «Я все думаю, как вы были правы. Она не любила Николая. И это была даже неодержимость. Просто ей не удавалось получить то, что собой олицетворял Ник. От этого как-то совсем неприятно». «Да», — согласилась девушка. «Я еще могла бы понять, если бы Мария убила любимого, чтобы он не достался другой. Тогда это было бы просто». Пожал страж плечами. Ни колец, ни всех этих странных и запутанных обстоятельств. И его светлость, возможно, бы не пострадал. Согласилась его напарница немного грустно. Все равно я рада, что все закончилось. Я тоже. Даниил потер вязки. После похорон Николая я вылетаю в Москву. Вы, наверное, захотите побыть здесь еще? С друзьями? Нет, решительно возразила Ева. Я сыта романовыми по горло, приеду на открытие выставки. А сейчас ей нужна в Москве. Лекция, Марсе. а главное, ей нужна Ли. Тогда поедем вместе, — обрадовался дознаватель. Но я никак не могу понять. Неужели в каждом артефакте и правда заложено некое условие? Некий обратный механизм действия? — Конечно, нет, — рассмеялась Ева. — Вы плохо слушали мою лекцию, Дан. Это только кусок металла, получивший форму, куда один человек что-то заложил, а другие в это поверили. Отнимите веру, заставьте хотя бы сомневаться в ней и... Получим просто кусок металла. Понял Дан. Вы правы. Мне хотелось бы получить разрешение и впредь посещать ваши лекции, Ева. Они крайне познавательны, не только как история артефактов. Вы позволите? Ну... Она сделала вид, что задумалась. При одном условии. И. Дознаватель смотрел на нее с некоторой опаской и любопытством одновременно. Если вы наконец накормите меня, Дан, выдала Ева, улыбаясь. Конец книги. Читала Круцко Елизавета.